Глава 3 Для Захара день начался спокойно, его никто не будил, и он доспал часов до ести. Открыл глаза и потянулся, тело совсем отдохнуло и стало легким. Хотелось есть, от солнца в землянке светился столб, наискось от окна в полу самых ног захар Парень полежал, пересиливая сонную лень. Замычал, Быстро соскочил с нара, натянул штаны, подпрыгивая то на одной, то на другой ноге. Начиналась новая жизнь. Нужно все осмотреть кругом. Сходить в лес, там проходила передовая. Вообще, кругом разбросано столько всякой всячины. Повадется, гляди, стоящее для хозяйств Хорошо, землянку у них прямо в саду. Это теперь как дом, только мать с братаном нашлись. И зимовать можно. Захара не стала осматривать вещей в землянке. И вышел. Тут никуда не уйдет, а вот надо кругом пошнырять, пока народу мало. Бабка полага сварила пшенного супу, принесла воды, привязав белую куру за ногу длинной бечевкой, выпустила ее гулять. Она наняла Захару супу в немецкий хотелок и вздохнул Хлебушка теперь корочки не понюхаешь. Ешь, приходить-то стали наши из деревни. Петрочиновых видела, Серафиму Рыжую, да еще Савостина деда. Вон костры запалили, кипяток кипятят. Господи помилуй, все начинается с издава. Сосин-то дед пришел, две пары сапог немецких принес. Говорит, в лесе там немцев убитых один на одного, спагикованные, без носу Ты, Захар, поешь, сбегай в лес, а то зимой ходить разутому. Выскакивай. Сморщив нос, Захар кивнул. Он не любил мертвых, но бабка права. Бояться нечего, раз спаги нужны, зимой дров нарубить не в чем. торопливо доел закустевший суп, напился из ведра через край холодной прозрачной воды и поглядел на бабку. «Пойду, бабуша, ладно? Иди, иди, внучек, я тут покараулю. Под навалит народ, все растащит. Вернешься, замок на дверь надо приспособить. А где ты его сейчас возьмешь?» «Слышь, Захар, — сказала она ему, сердит уж вслед, — ни за что, зря, не хватайся». «Ладно». Крикнул он, не оборачиваясь, чувствуя сильно греющее солнце затылком и радуясь теплу своему лёгкому телу. «И немцев больше нет! Земля теперь куда хочешь идей, никто не запретит!» и он шёл, думал, и в нём зудела тугая крестьянская жилка. «Что ж, теперь мужик, теперь ему хозяйствовать! Хватит матери горбить, и Толика надо на ноги ставить, может, жениться скоро придётся!» Мать последние годы совсем хворая стала. я женить женитьбе подумал с крестьянским спокойствием, как необходимость У мужчины должна быть жена, над кому-то и стирать, топить печь, возиться по хозяйству. Он шел по полю, года два непаханному и поросшему жесткой дикой травой, метлюгом, рабином щвелем, полыню, дичавшее поле слегка побурело к осени. За лето подошвы Захара задубели и не чувствовали глубокую теплоту земли, набравшей солнце за долгое и лет Несколько раз на пути подались глубокие траншеи, и они соединяли вторую линию обороны, проходившую по деревне, с лесом, где шла непосредственно, передавая. Чем ближе становился лес, тем сильнее все кругом оказывалось изрыто снарядами и минами. На буграх чернели подбитые танки. в Вброд, засучив до колен короткие обтрепанные штанины, Захар перешел мелкий, почти пересохший залет ручей и ступил в сухой дубовый лес. Сразу напал на хорошие боровики, усеявшие все пространство перед ним. Он сорвал один, разломив упругую коричневую сверху шляпку. «Черт, сколько грибов надо на обратном пути набрать!» Он услышал человеческие голоса и юркнул густые березовые заросли, заполнявшие мало-помалу свободное от дуба пространство. Захар хорошо знал окрестные леса. Решив посмотреть, что за люди там орут чем занимаются, он, прикрываясь, пошел на голоса от дерева к дереву. Попадалось всякое военное добро. Винтовки, патроны, мины, снаряды, консервные банки, круглые коробочки с противогазами. В одном месте стояла пушка. Захару приходилось обходить окопы и небольшие наспех сделанные землянки. И такие, как у них в саду, они изенькие, приплюснутые к земле, с маленькими бойницами на три стороны, соединенные с траншеями. Скоро Захар увидел человек 15 солдат у костра. Они ели, по их разговору Захар понял, что это саперы проверяют местность. Захар незаметно отошел. солдат обязательно выперли бы его из леса. Может, дощечку встретил, приколоченную прямо к дереву. Проход, проезд, воспрещен, мины. За войну Захар привык не придавать значения многочисленным надписям и приказам. Если выполнял, его давно не осталось бы в живых. Он а теперь дернул плечом подался в другой конец леса. И тут минут через десять увидел первого убитого, лежавшего лицом в землю. Засальная пилотка валялась рядом. Выкинутыми вперед руками убитый запутался в высокой лесной траве. От него сочился тяжелый дух, и Захар осторожно обошел ее, рассматривая со всех сторон. Немец лежал в крепких кованых сапогах. Подковки и шипы не успели проржаветь, от росы металлически блестели. Захар устал не по себе от тяжелого духа убитого и от неожиданного смутного отвращения перед смертью. Перед ним лежал мертвый человек, не враг, какой уж мертвый враг. Ни следа крови, ни прострела нигде не видно. Одежда целая, и шипы на спагах чистые, блестят, словно человек долго-долго шел, устал, лег и ненароком заснул. Захаров все казалось, что он собирается сделать нехорошее, отвратительное дело, и в горле начиналась тошнота и подергивание. С другой же стороны перед ним лежал просто Убитый немец никогда он теперь не встанет, ничего ему больше не нужно, ни земли, ни еды, ни одежды, а вот ему, Захару, нужны сапоги. Ему жить и зимовать босиком нельзя, и вообще он имеет право взять сапоги. Немец убитый, какого черта? Приходил он сюда воевать, вон деревню спалили. Подбадривая себя, Захар покашлял, стараясь не дышать. Подошел к немцу, потолкал его ногой в подошву сапога. Ноги немца по мертвому шевельнулись. Затылок тоже, как если бы шевельнуло сдвинутое каким-нибудь усилием с места груда земли. Захар присел, взялся за носок и запятку спога сапога, дёрнул, стараясь не глядеть на широкую спину убитого, туго обтянутую светло-зелёным сукном. Сапог не поддавался. Захар дёрнул ещё сильнее, начиная злиться. Он слышал, как припухшая нога вышла из сапога и глухо стукнула со землю. и грязную, холщовую портянку. С таким льняным холстом Захар хорошо был знаком. Такой холст кала бабка-палага. Второй сапог он сдернул решительнее. Портянка размоталась, и стала видна сизая, сильно вздувшаяся нога. Захар взял сапоги за голенище и, не оглядываясь, пошел дальше. Постепенно тошнота в горле утихла, потом он совсем обрадовался. «Такие сапоги!» целое богатство, вот бы для матери еще одни достать, — подумал он, перескочил траншею, затем вернулся и спрыгнул вниз. Было интересно бежать от поворота к повороту. Всякий раз, ожидая чего-то нового, неизвестно, твердая глина под босыми ногами отдавала прохлады. В одном месте Захар нашел складной нож, другой — алюминиевую фляжку на ремешке. По фляжке что-то булькало, он отвинтил ее и понюхал, затем попробовал на язык. из их Захар поплевал, завинтил флягу и повесил ее через плечо. Выбрался из траншеи, оказавшись наверху, вздохнул свободнее. После жидкого пшенного супа на завтрак давно хотелось есть, и он решил получше пошарить в блиндажах и окопах. Заглянул в одну землянку, в другую — в третью. Везде валялось много различных вещей, но еды не попадалось. Лишь через час или больше Захар, выскочив на небольшую полянку в осиновых зарослях, наткнулся на узкие длинные столы из березовых жердей, такие же скамьи. Столы и скамьи держались на вбитых в землю ножках. Везде валялись буханки хлеба, завернутые в прозрачную бумагу, банки консервов, чуть подальше стояло два картонных ящика. Захар, торопливо приподняв надорванный картон, увидел ровными рядами ложные сухари. От такого богатства он растерялся, вскрыв одну из банок ножом, он почти передернулся от ударившей в нос мясной сытости. Потемнело в глазах, в желудке появилась судорога. Отламывая от буханки куски хлеба, Захар клал на них кусочки мяса из банки и ел, ел до немоты в челюстях до тупой сонливости, забыл обо всём на свете, только ел. Тупо, упорно, медленно жевало глотал сладкий пережёванный хлеб пополам с мясом. Том захотелось пить Вспомнив о немецкой фляжке, он хлебнул из нее, сбил жажду и только тогда стал соображать, что делать дальше. Бросить припасы здесь он не мог. Таскав недалеко местечко, воронку от взрыва Захар сносить туда все, когда снес, забросал сверху травой и ветками. Консервы спрятал в другом месте, а себе оставил на один раз унести. Придется вернуться с мешком, — думал он, стараясь захватить побольше и обвязывая ящики сухарями желтой проволокой. До он успел сделать два конца, туда и обратно. Бабка-полага только ахала, все порвалось пойти с ним, но не могла оставить землянку. Ее разрывало от желания бежать в лес и боязни оставить добро без присмотра.